Глава 13. Дарья. Мне надо быть сильной. Ни в коем случае нельзя позволить Алене меня клеветать и растоптать. К тому же этот самый банкир адекватным не выглядит. Конечно, это обидно, что украли банку со спермой. Но обещать за такое скинуть человека с балкона, как минимум, странно. Тут может быть только одно объяснение, что с данной на хранение биоматериал был его единственной возможностью иметь детей. Либо он привык контролировать пространство вокруг себя, а значит и свое потомство. «Как этого? Мужа зовут?» уточняет банкир, по-хозяйски устраиваясь в кресле и закидывая ногу на ногу. «Максим Ильич Терентьев», пищит Алена. Она сидит в углу комнаты на стуле, точнее юрзает на нем, явно нервничая. «Даша его постоянно обманывала», Она хотела лучшей жизни, которую Максим предоставить не мог. И мне его так жалко стало. Что ты его затащила в свою койку? Кивает мужчина. Потому что ты очень хотела замуж? Нет. Ну-ну. А ты что интересного расскажешь? Переключается на меня. Его ярко-голубые глаза буквально прожигают. Любила мужа? Или правильно он сделал, что тебя выгнал? «Вам не все равно?» «Не хочу скучать, пока его ждем. Побудешь с Шахерезадой? Давай рассказывай, как вы тут жили?» Ему как будто и правда интересно. А я, оглядывая комнату банкира, Алену, охранников, понимаю, что мне совсем не хочется делиться всем этим. Но надо. Потому что Алена куда более славоохотлива и не собирается нести ответственность за кражу. По крайней мере, в одиночку и если будет тонуть, то постарается забрать с собой побольше народа. «Как вас зовут?» Смотрю на мужчину, ловя себя на мысли, что у него правильные тонкие черты. Его даже можно было бы назвать красивым. Но выражение его лица — это злость. Нет, ужасный он, жуткий. Ах да, я забыл представиться. Феликс, ну давай рассказывай. Мы с мужем друг у друга были первыми. Я его любила, мы хотели ребенка. Договорились, что запланируем. За полгода до этого перестали употреблять алкоголь, не курили. Объясняю, а Феликс кивает, с интересом меня слушая. Мы всегда жили хорошо, дружно. А когда в вашей жизни появилась Алена? Он кивает на мою бывшую подругу. Года три назад. Это сестра Андрея, друга Максима. Мы с ней начали общаться, потому что постоянно оказывались в одной компании. Сдавленно вздыхаю. А ведь в какой-то момент у меня возникло ощущение, что Алена имеет виды на Максима. Я как-то заметила ее взгляд, но тут же сама себя одернула. Мало ли что могло привидеться. Да и не хотела быть такой, как многие ревнивые жены. Сама напридумала глупости, сама мужу мозг вынесла. Потом и из ревности и брак развалила. А потом вы подружились? Да, киваю. Она уговорила меня стать ее гинекологом. Я не хотела изначально, но... Потом подумала, что мы друг друга очень хорошо понимаем. И мы друг друга хорошо понимали. Не успокаивается Алена. Даша мне рассказывала все секреты. Она сама призналась, что хочет родить в браке ребенка, но при этом не от Максима. «А вообще можно я пойду?» «Такой непосредственности даже я не ожидала». Алена, как ни в чем не бывало, поднимается со стула и идет в сторону выхода. Феликс вскидывает бровь, и в ту же секунду один из охранников перекрывает ей дорогу со словами. «Вернитесь на место». «А я уже все рассказала. Мы виновных нашли. Точнее, виновную». Она показывает пальцем на меня. «Она заказчица» а я не при делах. Раздаются хохот Феликса. Он сидит на том же месте, не шевелясь, явно наслаждаясь спектаклем. «Простота хуже воровства, да, Алёнушка? Хотя в твоем исполнении все получилось отвратно, потому что ты редкостная дура». «Отпустите меня!» в её голосе слёзы. «Я не хотела причинять неприятности, к тому же это всего лишь сперма». Вы же можете еще сделать. Вроде бы Алена ничего такого не сказала. Однако лицо Феликса меняется. И в нем я отчетливо вижу обиду, что ли, и ненависть. Нет, нет, не отпустит он Алену. Похоже, биоматериал имел для него стратегически важное значение. А может, это сперма его какого-нибудь умершего родственника? Такое тоже бывает. Ответить Феликс не успевает, потому что раздается хлопок входной двери, и через секунду на пороге комнаты появляется Максим. Феликс улыбается, но глаза остаются такими же холодными. «Добрый вечер! А мы вас уже час ждем!» «Что тут происходит? Кто вы? Кто вас пригласил?» Максим сходу понимает, что ситуация нездоровая, и, судя по его удивленному лицу феликс он точно не знает. «Меня зовут Феликс Эдуардович Волков». «Да вот, хотим разобраться кое в чем. Представьте нам, пожалуйста, этих дам». «Это моя бывшая жена Дарья», — без задней мысли сообщает Максим. Кивнув в мою сторону, он переносит взгляд на Алену. «А это моя девушка Алена. Теперь можно узнать, что вам нужно». Однако на вопрос Феликс отвечать не собирается. «Да вы что?» Алена говорит, что она одинока. Пришла поддержать подругу. «Чего?» «Вы скажите, что вы делаете в моем доме?» «Выясняем, зачем ваша нынешняя девушка украла мою сперму из хранилища и оплодотворила ею вашу супругу. Пытаемся разобраться, чья это была инициатива. А то они сваливают друг на друга». Просто отвечает Феликс. У Максима вытягивается лицо. «Нет, в этом он точно не замешан». Он садится на постель рядом со мной, глядя перед собой в стену. «Вы же шутите? Нет, я похож на клоуна». Максим поднимает глаза на Феликса, смотрит на него несколько секунд, после чего мотает головой и произносит. «Нет, вы не похожи, но то, что вы говорите, это странно». «Вы же в курсе, что Алена работала в клинике «Райское яблоко»?» «Да. А вы кто? Ну почему вы считаете, что вашу сперму взяли?» «Это заказ Даши», – орет Алена. «Она попросила сперму крутого мужика, и я...» «То есть это правда? То есть, Рома...» «Меня попросила Даша», – Алена не дает договорить. «Заткнись!» Прерывает ее Максим, поднимаясь с кровати. «Вы в обход меня, вот это...» «Я не знала...» «Говорю, но похоже, что самой себе только. Потому что мой муж решает, что самое время устроить небольшую разборку с любимой женщиной. Присутствие посторонних его не смущает». «Ты же говорила, что она изменяет мне. Ты говорила, что у нее мужик какой-то. Даже фотки показывала». А она не могла от него забеременеть. На любое возражение у Алены всегда будет придуманный аргумент, очень похожий на правду. Но Максим к ее словам глух. У него чешутся кулаки, потому что для него обидно, что мы с Аленой состояли в сговоре против него, либо что она, в принципе, вешала всем лапшу на уши. «Что стоите?» – рявкает Феликс с охранником, и те кидаются разнимать Максима и Алену. «Та зареванная, лохматая...» Продолжает орать про то, что во всем виновата я и что ее нужно срочно отпустить. Устав от спектакля, Феликс поднимается с кресла и произносит, обращаясь к одному из своих людей. «Алену сдать в полицию, чтобы не вздумала никуда сбежать. Муженек пусть остается тут, оплакивать самооценку. А Дарья?» Мужчина кивает в мою сторону, а я буквально сжимаюсь. «А Дарья поедет со мной». «У нее есть то, что принадлежит мне».